Глава третья, фрагмент двенадцатый. «Моя жизнь была тихой и размеренной», — начал рассказывать я. «Да, были проблемы, но они были решаемы. Все эти долги блатным и кредиты — мелочь, если честно. Захотел бы и свалил. И хрен нашли бы меня, но появились старые Маши. Они-то и всё похерили. Не оставили, так сказать, выбора. Так?» Второй покачал головой. «Не так. Жизнь нельзя было назвать тихой и размеренной. Ты ведь понимал, что канитель с долгами не будет длиться вечно?» «Понимал. Выхода у тебя не было. Это я тебе говорю, потому что помню все до мельчайших подробностей. Я это ты, если не забыл, но именно я контролирую нужную и ненужную память. Ты не помнишь всего. Маша и Старый подвернулись в самый подходящий момент». Возможно, в ту злополучную ночь тебя бы завалили. Точнее, нас. Сейчас уже не светит узнать. «Хорошо, будь по-твоему», — решил согласиться я. «Ты из нас двоих самый получается. Вопрос по делу. Что с памятью Владимира Росса? Она доступна?» Второй медленно кивнул и ответил. «Конечно, доступна, как без этого. Родной брат матери, он же дядя Владимир Росс, прямой родственник». Все воспоминания, что записаны за его жизнь в генетическую память, теперь доступны мне. И тебе доступны, но это сложнее. Что именно хочешь узнать? Я задумался. Многое узнать хочется, но нужно узнавать самое главное. Кто знает, возможно, время ограничено. Для начала спрошу о главном. Как открыть портал на Землю? Рос знал это? Нет, качнув головой, ответил второй. Как открыть портал на Землю, Владимир Росс не ведал. Не сохранилось в его памяти ничего об этом. Портал — явление неконтролируемое, хаотичное даже, сказал бы. Так говорит память Владимира Росса. Единственное, что он знал, как пройти порталом на Землю и остаться живым. Достаточно легко это сделать, если ты рожден в этом мире. Всем людям, появившимся на свет не на Земле, можно ходить порталами туда и обратно безопасности смерти. Получается, ты или, если так удобнее, мы можем вернуться на Землю. Рождённым на Земле возвращение домой заказано. Вот так всё просто. Владимир Рос, знаем ведь это, не на Земле родился. Так что у него, что у тебя, по переходу туда и обратно имеется. Мы же не на Земле сейчас, по факту. Путаешь меня, пробормотал я, обдумывая услышанное. Рос, чёрт бы его побрал, не мог мне об этом сказать? Или он не знал? Он не знал. ответил второй, хоть я и не задавал вопросов. Тут, в чертогах собственного разума, все иначе. Неважно, как ты думаешь, слух или нет. Второй все услышит. Он — это я. В реальности мы одно целое, но здесь разделились. Жаль, что с телом творится неизвестно что, и неизвестно что случится в будущем. Ладно, пока не стоит расстраиваться насчет погони. Друзья, они ведь не лыком шиты. Справятся и уберегут. А уж я как-нибудь выкарабкаюсь. «Пиво открой и попробуй. Да и чипсы тоже», — сказал второй и занялся своей бутылкой и пачкой чипсов. «Да, тут все слишком реально. Запахи и звуки. Ощущения. Вкусы. Прям как дома», — пробормотал я. «Пиво так себе. Чипсы тоже. Интересно, здесь можно опьянеть?» «Можно», — ответил второй. «Но я не позволю. Ты основа, но здесь власть принадлежит мне. Нам нужно поговорить, найти упущенные детали». а затем отправить тебя в путешествие по памяти. И, конечно же, способ вернуться в настоящую реальность отыскать. Если не знал, то скажу, меня беспокоит невозможность возвращения. Чем дольше ты тут, тем выше шанс, что мы оба сдохнем. Плохо, что все непонятно. Вот в первом состоянии, в которое тебя, медведи, погрузили, все было проще. Защита сработала, потому что тело в анабиозе на предел вышло, и ты вернулся. Здесь же защита не сработает. Тело... Оно сейчас живет. Овощем, но жрать и пить способно. Значит, предел не будет. Значит, давай действовать, сказал я и избавился от пива с чипсами. Продолжаю. Маша, Старый и Василий, эти трое были ключевыми фигурами. Старый, он же дядя Вова рос, для тебя как открытая книга, потому что все его воспоминания доступны. маша это всего лишь прилагательное. Мое любимое прилагательное. И мое тоже, подметил второй. «Не забывай, что мы едины!» «Пофиг», — я махнул рукой. «Машу в расчет не берем, а вот старый интересен. Погляди воспоминания, нет ли там чего интересного касательно нас?» «Глядеть мне их не нужно», — ответил второй. «Все доступно всегда». «Ты хочешь знать, не была ли отправка тебя в этот мир намеренной, верно?» Я кивнул. Варианты, что моя кандидатура была выбрана, не случайно никто не отменял. Вдруг все давно было предопределено. Ещё во времена Михаила Росса. «Увы, но твоя кандидатура — результат случайного выбора. Подошёл по всем параметрам, выбрали, обработали, отправили в иной мир. Всё». Второй немного помолчал и затем добавил. «Несколько лет за тобой наблюдали, а затем уже перекинули на обработку старому». Так его память твердит. «Ты знаешь, что Владимир Росс умер, так и не узнав, что он твой родной дядя?» «Теперь знаю», — ответил я. И поправил. «Он и твой дядя был, мы ведь одно целое». «Мог не напоминать», — второй лениво улыбнулся. «Странно вести диалог с самим собой, но весело. И так легко, никого не знаешь так же хорошо, как себе». «Пофантазируем?» — предложил я и начал. «Главная причина — Михаил Рос, мой дед. Просто представим, что он каким-то волшебным образом знал, что все пойдет через пятую точку, и закодировал сына на будущее». В итоге мы имеем следующее. Владимир Рос, сам того не ведая, нашел меня и отправил в этот мир. Но не просто отправил, а запульнул в заранее известную точку, пытаясь выйти из которой я сталкиваюсь с медведем по имени Угрх. Первый контакт, интерес, кодировка со стороны Мохнатого. Такая ненавязчивая, о которой я даже не подозреваю, но благодаря именно ей оказываюсь там, где нужно, в злосчастных поселках. И там попадаю в оборот одного из агентов Михаила Росса. Сомневаюсь, что он ведает об этом, потому что вряд ли жив, но думаю, что агенты последователей дела Михаила Росса многое предусмотрели. Они ждали и надеялись. И вот сбылось. Молитвам благодаря. Нужный человек попал к ним, и карусель запущена. Все эти движения со свержением пана и захватом колонны — мелочи. А вот движуха Ерихона и попытка захватить меня — это уже крупная игра. И игра эта пока продолжается. Каков будет ее результат, можно только гадать. Я ставлю на то, что пусть не все, но многое было предопределено. Что ты на это ответишь, второй?» «Отвечу, что может быть правдой, первый». Моя копия сделалась задумчивой. Я сейчас такой же. Словно перед зеркалом сижу. «Загляни в память Михаила Росса», — попросил я. «Она должна многое рассказать. И подтвердить, либо развеять все эти предположения». Второй виновато улыбнулся. пожал плечами и сказал увы но по памяти михаила росса не погуляешь дед наш я пока тебе не говорил живой чтобы залезть в его воспоминания первый нужно убить его чтобы убить нужно знать местонахождение найдем михаила росса тогда можно и без убийства обойтись просто спросить у него ты ведь не хочешь убивать последнего своего родственника верно близкого родственника я удивился Очень-очень сильно. Дед жив. Вот он ключ, решение всех загадок. Как же я хочу разгадать этот чертов многокилометровый ребус. Пока что все, что получается, набрать еще больше непоняток. Вот прям чувствую, что что-то упустил. Дай мне войти в воспоминания, взмолился я. Помоги. Второй помотал головой. Извини, но я этим не заведую на словах пожалуйста, что ты хочешь знать. Если желаешь собственными глазами все увидеть, как это было в прошлый раз, то придется постараться. Мне как библиотекарю всей памяти предков достаточно только захотеть и все становится доступно. Может у тебя получится попробуй. Я попробовал, захотел погрузиться в любое из воспоминаний, сильно захотел. получилось, как мне странно, только не совсем то, что хотел. Слишком далеко забросила.